товарищу Когановичу и другим членам ЦК КПБУ сыграла большую и важную роль в осуществлении на практике национальной политики партии. Бы устранены собственные недостатки и преодолены сопротивление ленинской национальной политики на Украине со стороны национал-уклонистов. Обострение борьбы с украинским националистическим уклоном КПБУ получилось в результате того, что Шумский, занимавший пост наркома просвещения Украины и член ЦК КПД Украины, стал лидером национал-украинским в КПБУ. Вместо того, чтобы исправить указанные в письме товарища Сталина свои ошибочные взгляды, он встал на путь открытой поддержки Махрова, националиста-писателя Хвилевого. Владимируш его лозунг немедленной дерусификации пролетариата от русской литературы от её стиля украинской поэзии должна убегать как можно скорее идеи пролетариата нам неизвестны и безмосковского искусства и так далее и тому подобное В процессе борьбы со взглядами Хвелевого и сплочения лучших талантливых людей из среды писателей и интеллигенции Особенно у молодых именно к этому периоду относится рост талантливых украинских писателей, таких как Корничук, Усенко, Павло Тычина, Микола Бажан, Петро Панч и другие. Время скрылось, что среди частей бывших бородьбистов и других бывших социально-националистических партий во главе с Шумским сложилась опасная группа национал-уклонизма, с которой партия организации большевиков Украины во главе со своим ЦК КПБУ повела решительную борьбу. Эта борьба велась терпеливо, стараясь и день на убедить, перевоспитать в интернационалистском духе лучших людей из этих национал-украинцев. В заключительном слове на основе вопросов затронутых в прениях были поставлены следующие проблемы. Об овладении коммунистами динамикой общественного процесса роста украинской культуры. Об украинизации профсоюзов и об осторожном подходе к украинизации русских рабочих и естественном ходе насыщения промышленности рабочими украинцами. Об уклонах в национальном вопросе и в особенности о хвилевом вопросе о выдвижении новых свежих кадров украинских работников и о бывших, о роли руководящих органов партии и Советов в борьбе за правильное проведение украинизации. На пленуме ЦК КПБУ в июне 1926 года был поставлен вопрос об итогах украинизации. Доклад делал Затонский, в прениях с речью высыпил также товарищ Каганович. Это было большое генеральное обсуждение вопроса. Раскрыв глубоко ошибки национал-уклонистов, мы все еще не теряли надежды вразумить лучшую их часть. Учитывая сложность национального вопроса, мы старались решать его по содержанию, по существу не прибегая к орк выводам могу подчеркнуть, что я лично особенно налегал на убеждения уклоняющихся, чтобы избежать орк выводов. Вот, например, что я говорил в конце своей речи на пленуме. Давайте примем резолюцию действительно единогласно, но не формально единогласно, а единогласно по существу. Исходя из правильности линии ЦК партии с факта достижения работы, какую ЦК партии провёл до сих пор. Это даст нам ответ на все разговоры, которые были до сих пор. В резолюции мы ясно говорим о старых большевистских кадрах и о выдвижении молодых. В этой резолюции мы ясно говорим о значении и роли нашей партии и относительной украинской государственности. Эта резолюция должна нам дать действительную возможность деловой работы. Она поможет отказаться от безответственной критики и заняться действительно дружной работой в интересах единства.